Василий д м и т р и ч нисколько не стыдился робких и наивных выступлений своих учеников-детей. Говорил, вот я слышу от других, зачем вы возитесь с малышами, отдаете время и силы на малое их дело. Но верите ли, я нахожу огромное удовлетворение в работе с детьми. Их выступления в искусстве, мне кажется, иногда... более значительными, ценными, чем выступления многих взрослых профессионалов. У этих ремесло, выучка и интерес к оплате, к заработку. А у детей так все искренно и бескорыстно. И легко командовать умеющими мастерами в искусстве. А вот д о б е й т е с ь к успеха с детьми... или со взрослыми, но совершенно неподготовленными каким-либо к выступлением. В дни революции 1905 года Поленов был свидетелем пожара Пресни и баррикад на Садовые улицы, где он жил. В то время не разрешались картины, отражающие революционные выступления, но все же несколько этюдов из пережитых Поленовым событий, были на передвижной выставке. Цензура потребовала, чтобы на баррикадах не было изображения революционеров и красных знамен, поэтому изображение баррикад без людей и какого-либо символа революции производило впечатление склада случайных вещей на улице. Художникам приходилось отходить от действительности и замыкаться в круг личных переживаний или погружаться в прошлое, формализм и декаденство. Начинался тихий закат жизни Василия д м и т р и в и ч а В большинстве он проводит время в усадьбе на Оке. Здесь, в своем доме, он устраивает музей художественных произведений для окрестного населения, которое его ценило и любило. Это видно из того, что население после Великой Октябрьской революции хлопотало перед правительством, чтобы усадьба его осталась пожизненно за ним и его семьей, что и было утверждено ЦИК. Поленов был счастлив тем, что, оставаясь в своем музее, он видел его успех и значение д о в с е округи. Музей его стал очень популярным, и часто посещался даже дальними экскурсиями. Василий д м и т р и е ч сам показывал его посетителям и давал объяснения. С 1922 по 1924 год Поленов тяжело болел, но сильный организм и помощь со стороны местных врачей побороли болезнь. Василий д м и т р и ч встал на ноги. Врачи оказали ему необыкновенное участие, совершенно б е с к о р ы с т н ы е Несмотря на различные затруднения в то время, они приезжали к нему и делали все, что от них зависело. В 1924 году было празднование в о 80-летнего юбилея Поленова, и ему пришлось выслушать многочисленные приветствия от местных организаций, центральных художественных обществ, учеников, товарищей и почитателей его таланта. Еще в 1926 году он ходит и даже работает. С художником-татевосянцем, проводившим у него лето, он доходил до берега Оки, сидел там на скамейке, любовался природой и беседовал об искусстве. В этом же году Василий д м и т р и ч снова заболел, и 18 июля его не стало. На высоком берегу Оки, на сельском погосте, его могила. Отсюда в обе стороны расстилаются любимые Поленовым русские пейзажи, березовые с редкими дубами рощи, повороты сверкающей красавицы Оки и голубые Задумчивые дали.